предположила она, радуясь тому, что он хотя бы спрятался от холодного ветра. Мальчик ничего не ответил. Он действительно сильно замерз. Этого и опасалась Белинда. Он выбежал из дома, не надев пальто. Он молчал, только плотнее обхватил руками колени. Белинда попыталась улыбнуться. "Теперь твой брат будет выздоравливать", заверила она. Мальчик зарыдал. Белинда хотела его утешить, но не знала как. И молча слушала его плач. Через несколько минут он утер слёзы рукавом заплатенной рубахе. "Он не умрет?» — недоверчиво спросил ребенок. "Ах нет", ответила Белинда. "Доктор Люк ему поможет. Все будет хорошо". Мальчик опять залился слезами, когда они иссякли. Он вновь вытер лицо рукавом, а потом перевел большие карие глаза на Белинду. "Я так боялся, что он умрет!» — робко сказал он. "И я думал, он не выживет, ведь его рука, его рука, он не мог дальше продолжать". Несколько минут они молчали. Наконец мальчик заговорил. "Рука заживет?» — спокойно спросил он. Белинда не знала, что ответить. Имела ли она право сообщить мальчику об ампутации? Может, лучше если ему скажет Люк или родители? «Заживет», — настаивал ребенок. Белинда решила, что будет хуже, если она попытается скрыть от него правду. Она подошла ближе, чтобы его утешить, опустилась на корточки и прямо посмотрела ему в глаза. Нет. Не совсем произнесла она, но он выздоровеет. Мачек удивленно раскрыл глаза. Как это? спросил он доктору пришлось ее отрезать, а потом все зашить, чтобы спасти жизнь твоего брата. Отрезать? От страха и удивления он широко вытаращил глаза. Белинда медленно кивнула. Но он этого не вынесет. Он бы предпочел умереть, ты понимаешь, умереть. Мальчик вскочил на ноги, злобно глядя на Белинду. Голос сорвался на пронзительный виск. Белинда подумала, что он может пнуть ее ногой. Она была уверена, что эта мысль пришла ему в голову. Но тут он безвольно обмяк обвил ее руками и зарыдал, вздрагивая всем телом. Белинда не знала, что сказать. Она обняла всхлипывающего мальчика и заплакала вместе с ним. Люк и Белинда вернулись намного позже. Чем же родители. Марти то и дело выглядывала из окна кухни, надеясь, что они появятся на горизонте. Она почувствовала большое облегчение, когда наконец увидела упряжку вороных люка на дороге. Белинда сопровождала Люка, хотя время было позднее. Марти встретила их у дверей с молчаливым вопросом в глазах. Оба ее ребенка казались страшно уставшими. Наверное, в фермерском доме им пришлось столкнуться с какой-то невероятной неожиданностью. Там был не просто перелом, спокойно сообщил ей Люк. "Хотите налью вам чаю и подам сэндвичи?" спросила Марти. "Было бы здорово", ответил Люк, стряхнул пальто и затем снял одеяло, в которое завернулась Белинда. Мамочка, тебе помочь? Устала, спросила Белинда. Нет, не надо, ответила Марте и искоса взглянула на Люка. Ну тогда я, пожалуй, прилягу, измученным голосом заметила Белинда. Разве ты не хочешь есть? Нет, спасибо, мам. Я не голодна. Просто очень устала. Люк посмотрел на мать, словно упрашивая ее не задерживать сестру. Марти на секунду прижала к себе Белинду и поцеловала в лоб. Кажется, Белинде были приятны нежные материнские объятия. Она устала, улыбнулась в ответ. Марти сказала, что Милиса осталась ночевать у Эми Джо, так что она может сразу ложиться в постель и отдыхать. Похоже, Белинда не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. Люк выдвинул стул и сел за стол. Кларк присоединился к нему, но покачал головой, когда Марти предложила ему налить чаю. Марти суетлисо оплеты. Она достала из шкафа сэндвичи из больших кусков домашнего хлеба с ростбифом и маслом с собственной фермы и поставила их перед сыном. Затем налила две чашки чаю и села рядом с ним. Сын, похоже, случай был тяжелый», — заметил Кларк. Люк кивнул. Самое ужасное происшествие, которое мне до сих пор приходилось видеть. Ты сказал, это не перелом. Да. Рука раздроблена, до такой степени раздроблена, что от нее ничего не осталось. Абелинда начала Марти, но Люк махнул рукой, чтобы она замолчала. Я велел ей подождать на улице, но она все равно вошла. Сказала, что мне понадобится ее помощь. Люк глотнул горячего чая и тихо посидел минутку. И это правда, чистая правда. Не представляю, что бы я без нее делал. И она выдержала. Сначала чуть не потеряла сознание. Я это заметил. Но она взяла себя в руки и помогала мне во время операции. Всё делала так, как я ее просил. Она молодчинка. Я горжусь ею. Марти вздрогнула и отставила чашку. Ей больше не хотелось чаю. Мысленно она представила раздробленную ногу мужа. "Мама, она крепкая девочка, твоя дочь", с гордостью сказал ей Люк. "А тебе не кажется, что для нее это слишком тяжело? Я бы никогда по своей воле не стал показывать Белинде то, что она увидела. Она слишком мала для этого. Я бы не подпустил ее к кровати, если бы смог" Но она была нужна мне для того, чтобы спасти жизнь этому мальчику. Кроме нее никто не мог помочь. Белинда знает названия всех инструментов, она подавала их мне. Мы торопились. Я надеюсь, надеюсь и молюсь о том, чтобы увиденное не стало чересчур сильным переживанием для сестренки в ее возрасте. Я я не знаю, каково ей было Думаю, все будет хорошо. По-моему, она уже стала настоящей медсестрой. Услышав то, что сказал сын, Марти ощутила и гордость, и беспокойство. Она будет внимательно наблюдать за Белиндой. Может, стоит поговорить с ней о том, какие чувства и мысли посетили ее в связи с этим прискорбным событием. А как твой пациент? спросил Кларк. Он выздоровеет. Ему 17 лет, с глубоким сочувствием сказал Люк. Его здоровью ничто не угрожает. Он вне опасности, осложнений не будет. Но как он это переживет, покажет время. Ему придется нелегко. Впрочем, отец, ты сам это знаешь. Кларк с серьезным видом кивнул. Я вот тут подумал, отец, может, ты заедешь к нему через несколько дней? Ему нужно время, чтобы привыкнуть к этому несчастью, а потом ему бы не помешало поговорить с тобой. Кларк кивнул в знак согласия. И еще, папа, спокойно добавил Люк. Не мог бы ты оставить протез дома? Кларк ничего не ответил, просто еще раз кивнул в знак понимания. Ну что ж, заявил Люк, вставая. Пора мне ехать домой, а то Эбби забеспокоится. Он спокойно посмотрел на родителей и повернулся к лестнице. Но сначала я, пожалуй, поднимусь наверх. Хочу поблагодарить сестренку и заодно попрощаться. Марти внимательно наблюдала за Белиндой. Девочка не казалась потерянной или расстроенной, хоть и была куда более серьезной, чем обычно. В отличие от подруг, она не хихикала и не вздыхала под Джексону, Словно она повзрослела всего за одну ночь. И теперь детские забавы ее не интересовали. Марти сама не знала, благодарить ей за эту судьбу или сокрушаться. Белинда еще очень молода. Марти боялась, что печальный опыт лишит ее мимолетных радостей, свойственных юности. Когда Милиса вернулась утром в большой дом после ночевки у Эми Джо, она, конечно, захотела узнать о последнем приключении Белинды. Но девочка отвечала на расспросы очень кратко. Она сказала, что мальчик повредил руку, Когда заготавливал дрова, и Люку пришлось ее ампутировать. Милиса скорчила гримасу, оглянулась на Кларка и посмотрела на его ногу. Тебе было страшно, спросила она. Да, коротко ответила Белинда и вышла на улицу, чтобы снять белье с веревки. Кларк и Марти ждали несколько дней, а затем Как и предлагал Люк, запрягли лошадей и поехали навестить новых соседей. Кларку было немного неловко из-за того, что он опять взял костыль. Он почти забыл, как им пользоваться. Они спокойно ехали к старому дому Коффинов. Ледяной ветер вздымал снежные вихри, и Марти ежилась от холода. Что они будут делать, когда доберутся до новых соседей? Что они скажут? И вообще, Что можно сказать в такой ситуации? В мире нет слов, которые могли бы их утешить. "Да, похоже, зима вступает в свои права", заметил Кларк, погоняя лошадей. Марти опять поежилась. Мысль о зиме почему-то показалась ей такой же пугающей, как и предстоящий визит к соседям. Они направили лошадей по дороге, ведущей к избушке. И Кларк и Марти отметили плачевное состояние фермы. Всё быстро пришло в запустение, когда дом остался без хозяев, сказал Кларк, и Марти с ним согласилась. Кларк привязал лошадей. Они оба ожидали, что кто-нибудь встретит их у двери или во дворе, но не увидели никаких признаков жизни. Кларк первым двинулся к двери. Из трубы вырвался дымок, который прокладывал себе путь вверх, несмотря на снег и ветер. Марти плотнее захлопнула пальто. Марти плотнее запахнула пальто и тоже прошла вперед, сопротивляясь ветру. Кларк громко постучал в деревянную дверь. Они услышали внутри какое-то шарканье, но дверь не открыли. Кларк опять постучал. Дверь со скрипом открылась, и они увидели бледного молодого человека. Казалось, ему больно и страшно. Что же вы хотите? резко спросил он. Мы ваши соседи, живем неподалеку», — ответил Кларк. Вот решили вас навестить. Мальчик чуть шире открыл дверь. Марти увидела на культе повязку, на белой ткани виднелись кровавые разводы. Она вздрогнула, но не от холода. Она не была готова к этому. "Видите ли, сэр, дома никого нет, кроме меня", ответил парень, так и не пригласив их войти. "Ну что ж, тогда мы немного поговорим с тобой". Весело ответил Кларк и легонько подтолкнул Марти, чтобы она входила. Мальчик отошел от двери, приоткрыв ее достаточно широко, чтобы они могли протиснуться внутрь. Марти поняла, что он позволил им войти лишь потому, что этого требовало хорошее воспитание, а не потому, что ему хотелось с ними общаться. Ей было глубоко жаль молодого человека. Он повернулся к ним. Ну, садитесь, пожалуйста, угрюмо предложил он. Кларк не стал садиться на указанный им стул. Сначала он помог Марте раздеться и усадил ее, а потом прошел по комнате к стулу, стоящему у окна. Было странно слышать, как его костыль ударяется о деревянный пол. С тех пор, как Марта слышал этот звук, прошло много времени. Кларк уже несколько лет носил протез, и сейчас стук казался ей неприятным и пугающим. Мальчик заметил костыль. Марти видела, что он весь сжался. Кларк сел и отложил костыль в сторону. Затем повернулся к молодому человеку. "Кажется, ты не представился", начал он. Мальчик ничего не ответил. И тогда он спросил: Твой отец недавно купил этот дом? Мы взяли его в аренду, объяснил мальчик. У нас нет денег, чтобы его купить. Я слышал о том, что с тобой приключилось. Мне очень жаль. Болит ужасно, да? Карие глаза мальчика помрачнели. Марте показалось, что он собирается оборвать кларка дерзко спросить: Что он знает о боли? Но тут его взгляд упал на обрубок ноги. Он ничего не ответил, только кивнул, не проявляя внешне своих чувств. Самое плохое скоро закончится, продолжал Кларк. еще чуть-чуть, и ты опять сможешь спокойно спать ночью. Мачек опять кивнул. Он все время молчал. Марти решила, что он не желает обсуждать несчастный случай. Хотите чаю? Наконец прервал молчание мальчик. А было бы неплохо, воскликнула Марти. Ей показалось, что ее восторг прозвучал фальшиво. Молодой человек подошел к шкафу, достал чайник и положил в него заварку. Большой чайник на плите вскипел, и он залил заварку горячей водой. Он пролил немного, и вода зашипела, коснувшись железной поверхности плиты. Было ясно, что он еще не научился управляться одной рукой. "Позволь я помогу", начала было Марти, поднявшись со стула. Кларк бросил на нее быстрый взгляд, и она села и стала разглаживать воображаемые складки на юбке. Мальчик достал из шкафа чашки и передал их гостям. Это не вызвало у него особых затруднений. Но когда он стал резать зачерствевший хлеб, Марти отвернулась. Она не могла видеть, что такая легкая задача вызывает у него столько проблем. Слезы жгли ей глаза. Почему? Но почему этот молодой человек столкнулся с такой ужасной болью? потерей. Марти оглядела маленькую комнатку. Ей нужно было как-то отвлечься от печальных мыслей. Комната была тесной. Мебели явно не хватало, а та мебель, которая в ней была, явно требовала ремонта. Голый деревянный пол следовало отскоблить. На шкафу стопкой стояли грязные тарелки. Плита усеяна обгоревшими кусочками упавшей пищи. На стенах и окнах не было ничего, что придало бы комнате уютный вид. Марти снова вздрогнула и перевела глаза на молодого человека. Ясно, что здесь живут небогатые люди. Марти сочувствовала им, но она решительно прогнала жалость. Вряд ли им было бы это приятно. «Придвигайте стулья, предложил молодой человек, поставив хлеб и чай на стол. К сожалению, масло закончилось, сказал он. Но он не извинился, а просто рассказал все, как есть. Кларк помог Марте придвинуть стул к столу и затем придвинул свой. Марте ужасно хотелось самой разлить чай, но пришлось прикусить язычок. Мальчик взял чайник. Немного жидкости пролилось на стол, но все сделали вид, что не заметили этого. «А "Откуда вы приехали?" спросил Кларк, попивая чай. "Мы вернулись с запада", ответил мальчик. "Раньше папа работал в магазине с кабинами товаров. Он был уверен, что на западе мы разбогатеем. Но нам не повезло. Очень жаль сочувственно произнес Кларк. Папа заболел воспалением легких, и мы с мамой не справлялись. Ему стало лучше, но к тому времени мы потеряли наш участок земли. Папа пытался найти работу в нескольких городах, но так ничего и не нашел. И мы решили вернуться. До сих пор мы тратили деньги, которые нам удалось скопить. Мы слышали раньше про это место. Один парень в городе сказал, что ферма сдается за небольшие деньги, всего несколько долларов в месяц, но нуждается в ремонте. И мы не можем арендовать землю. Кажется, один из хозяйских сыновей на ней работает. Видимо, он говорил о Джоше Коффине, зяте Кларка. Марти и Кларк знали, что Джош обрабатывает землю отца вместе со своей собственной. Но мальчик, кажется, не собирался жаловаться. Он просто рассказывал им, как обстоит дело. А где же сейчас твои родители? Они заготавливают лес, объяснил мальчик. Хозяин сказал, что мы можем рубить столько леса, сколько вздумается. Нам нужны дрова, и папа решил, что если мы заготовим их больше, чем требуется, то сможем продать излишек чтобы нам было на что жить. Закотавливает лес, и мать и отец, они пытаются запастись дровами, чтобы пережить суровую зиму в прериях. Марти опять вздрогнула. Мальчик уже потерял в этом деле руку. У меня весь подвал забит овощами и фруктами, сказала Марти. Я ломала голову, что делать с излишками, если они так и будут просто лежать, тот гниют. Так ненавижу выбрасывать весной гнилые овощи. Мы могли бы привезти их вам. Кларк заметил выражение на лице мальчика. Эта семья не нуждалась в благотворительности. Парень метнул взгляд на Марти. и... И она быстро пролепетала: "Я имела в виду в обмен на дрова. Вы как, согласны?" Мальчик успокоился. "По-моему, это было бы здорово", ровно ответил он. "Я спрошу отца". Марти решила не беспокоиться о том, зачем им лишние дрова. "Я член родительского комитета", сказал Кларк. У тебя есть братья или сестры школьного возраста? У меня есть брат. Он, правда, сейчас должен быть в школе, но сомневаюсь, что папа сможет его отпустить. Он тоже рубит дрова. Марти, забеспокоившись, вскинула голову. Ах, Кларк, хотелось крикнуть ей. Мы должны его остановить. А что если и он тоже поранится? Но она этого не сказала. Тут они ничем не могли помочь. Они пили чай и ели хлеб. Кларк макал его в чашку. Марти собиралась сделать ему замечание, но, откровенно говоря, ей бы тоже хотелось последовать его примеру. Хлеб оказался очень чёрствым. Марти выглянула в окно, чтобы посмотреть, не изменилась ли погода. Она подумала о том, что сейчас в такой холодный день Мужчина, женщина и ребенок рубят в лесу дрова, но ничего не сказала. "Я тут подумал", начал Кларк. "У меня полно дров, но мне нужен и необработанный лес. Если вы согласны, поменяться, торопиться ни к чему. Вы могли бы привести лес весной, а я бы доставил вам дрова уже сейчас". Заодно бы и место в сарае освободил. На лице мальчика отразилось облегчение. "Я думаю, папа с радостью пойдет на такую сделку", ответил он. "Ну тогда я буду на вас рассчитывать", сказал Кларк и встал, готовясь уходить. Они поблагодарили за чай и надели тёплое пальто. Кларк собирался вести жену к коляске, как вдруг мальчик их окликнул. Я не расслышал вашего имени, сказал он. Кларк и Марти Дэвис. У моего доктора такая же фамилия. Да, это наш сын, с гордостью признался Кларк. Но довольное выражение с его лица быстро улетучилось, тогда он увидел печальные глаза мальчика. Ты думаешь о том, нельзя ли было спасти руку?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 читает её для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья. Ведь продолжение следует.